Глава 16 «В Бобруськ животное!» Так звучал старый-престарый мем. С реальностью он не имел ничего общего, так как все животные постепенно перестали метаться и нашли свои ареалы, стараясь удалиться от города как можно дальше. Собственно, от того охотникам и приходилось прокачивать ловкость и выносливость, дабы забираться все дальше и дальше в поисках дичи. последний к слову, имелось в избытке. Но люди с потрясающей скоростью зачистили все ближайшие леса от нерасторопных копытных, зайцев и хищников, попутно упокаивая все, что выглядело неземным. Те же камнекрабы, например, встречались вдоль этой и еще парочки рек с завидным постоянством, по словам охотников. Я весь обратился вслух, подмечая случайно оброненные данные и восстанавливая картину событий. «Сегодня наступил и уже заканчивался седьмой день после переноса. Кажись, мои блуждания по подземелью и длительные восстановительные сны заняли чуть больше времени, чем рассчитывал. Да и в моих механических часах имелся какой-то изъян. Они показывали полдень, в то время как солнце уже пряталось за горизонт. Не сходится?» Короче говоря, было о чем задуматься. Но вместе с тем, по обрывкам фраз, мозг успел сложить интересную картину. Десятки деревушек вокруг, где после переноса в живых остались не больше половины. Другие либо самоликвидировались, либо пережили еще какое несчастье. В основной же массе народ сваливал оттуда, как только узнавал о близлежащем крупном городе, куда я быстрым шагом топал прямо сейчас. Вот только городом это было лишь на словах. Вырванный кусок улиц с деревьями, домами, складами, дорогами и бесполезными остовами машин, лишенных возможностей передвижения. Последние после кооперации людей стали своего рода стеной, которые огородили входы и выходы в гексы, блокируя путь диким животным, наткнувшимся на город монстрам и чужакам из окрестностей. Примерно пять тысяч человек на несколько десятков улиц и богатые запасы из местного склада с продуктами питания. Это давало надежду дожить до зимы. А вот дальше вопрос. В городе быстро складывались банды, что начали свою крысиную возню, пока не появился некий Федор Филиппович, который вместе со своими сторонниками, где словом, а где топором в шею, установил власть. Кто-то ушел, спасаясь от возмездия, кто-то примкнул, а кто-то спокойно выдохнул. Да, не привыкли наши люди жить, полагаясь на себя самих. «Все им, пастыря, да вождя подавай!» Вот он и объявился, даруя надежду. Отдельно привлекли внимание слухи о запрете и закрытии прохода на центральную площадь, где какой-то памятник дает людям силу, и только подчиненные Федора Филипповича имеют туда доступ, после чего демонстрируют удивительные навыки и способности. «Я тут же сложил параллель с тем источником силы, что имелся в моем подчинении» но из-за отсутствия жителей грозил провести долгие недели на перезарядке, накапливая энергию. «Надо бы узнать об этом подробнее. Может, в гвардию к нему записаться? Добавить к моей силе чуток подхалимства и сразу верные оруженосцы? Как приду, сразу оценю возможность. Информация в наше время куда дороже золота. Мужики, а зачем вам серебро и золото?» Нет, ну, в целом я не дебил, понимаю, что там снаряжение прикупить, еды и прочего. А куда это золото глава города девает? Никакой торговли международной нет. Других городов, как понимаю, еще не нашли. Город понашли другой, но заброшенный и покинутый. А рядом поле, смердящее сотнями тропов людей и нелюдей. Да и поселки есть целых два. Дачный с названием «Фруктовые дялки-двенадцать». И небольшой, на тысяч пять человек, рядом с шахтами. Нагорный вал называется, хотя размером он меньше нашего Бобруйска в разы и беднее на необходимые ресурсы. Много народу в них, в этих поселках. В первом окопались в двух с лишним сотнях дворов ошалевшие переселенцы. Они к себя так никого и не пускают. Может, тысячи их, может, больше. Во втором народ тоже ошалел. Жатвы почти нет, так что они к нам массово перебираться начали. Вчера почти тысяча человек только из Нагорного зарегистрировалось и прописалось... «А это лишь небольшая часть». Вячеслав все это время шагал неподалеку и, как самый говорливый, тут же ответил на мой вопрос. «А дачники сами по себе живут, как затворники? У них, по идее, неплохие стартовые условия должны быть». Задался я новым вопросом. «Ну а как же? Заборы там прочные, высокие, так что защита отличная. Да и для жизни вроде все имеется. Инструменты, закатки, сады, дома, дрова». «Бани, опять же!» — с завистью в голосе проговорил мой собеседник. «В ближайшее время они вряд ли куда выберутся, но и уровни не качают, а столопы. Ждут, пока мы усилимся, и Федор Филиппович им ультиматум выставит. А на валу ничего, кроме мастерских, до да завода бесполезного нет. Шахты рядом наполовину выработаны, пока современных инструментов нема, да недр добраться нельзя, да и немного их там». «Мы, кстати, уже планируем создать первый артель, рудокопов и кузнецов». «Вы это рейнджеры?» «Да не, Бобройские. Но подробностей не подскажу. Я не очень понял, как именно они работать будут. Вроде как такой проект долгосрочный, на общем сходе, проговаривался вчера кланом городской администрации». «А что еще там проговаривалось, на сходе вашем?» «Да я пьяный был, и мало что помню. Да лучше вон у Семену, уточни, он у нас с мозгами парень». «И это? Ты же про монеты системные спрашивал, так? Вот вроде как за счет них и при помощи системы можно получить новую профессию, какие-то редкие знания и прочее. У Филиппыча настоящая золотая лихорадка позавчера началась. Десять миссий на доску вывесил с обменом каких-то ресурсов и брони на золото-серебро». «Понял, спасибо. Пойду, Семена, потрясу чуток на информацию, а то по лесам и болотам кружила и от жизни отстал совсем». — поблагодарил Вячеслава, направившись к угрюмому и напряженному парню. Только я перехватил, помогая, огромную ногу лося, как Сёма облегченно вздохнул и улыбнулся. — Спасибо. У меня ловкости много. Наравне с седьмыми уровнями на восьмерку прокачал. А вот выносливости и сила проседают. От природы значения совсем небольшие были. — Да, пожалуйста, ты, главное, не сдавайся. В курсе же, что прокачать характеристику можно через упорный труд и выполнение нужных действий. В курсе, только мне такого пока не выпало. Но у трех ребят с нашей артели эти повышения уже были», — признался мой компаньон. Слово за слово, вопрос за вопросом, и я получил ответы, в которых так нуждался. Естественно, ответить на все Сема не смог, но вот чего-чего, а логики и ума ему не занимать. «Семерка в интеллекте. Столько ни у кого из бригады охотников не водилось». За счет одного этого он, даже не зная конкретики, мог догадаться и спрогнозировать многое, о чем другие коллеги и не подозревали. Чуть погодя, я понял, чего именно хочу добиться в этом городе. Функционал города и подход Федора Филиппыча при наличии телепорта мог бы и повторить, но времени на это ушло бы очень и очень много. Да и базовые условия не сравнить. В Бобруйске явно с ресурсами и питанием попроще. Не было самого главного — желания. Сидеть, окопавшись в замке, как в период воюющих городов-государств, Греции, и ждать, пока меня захватит более быстрый и сильный сосед, развившийся до неприличных высот, категорически не хочется. В первую очередь нужна информация. Нужны разведка и изучение местности как вокруг Бобруйска, так и вокруг Варикейна. Для этого понадобятся сильные и проверенные люди, а контролировать таких может исключительно сильный лидер. Человечество скатилось до уровня сказаний о богах и демонах, где каждый может быть никем или же стать героем, чуть ли не полубогом. И кто бы сейчас не сидел на престоле, шансов выжить у него практически ноль, если нет личной силы, гарантирующей огромный авторитет и власть среди подчиненных. Поэтому вторым Федором Филипповичем я не стану. Придется выкручиваться иначе. И первая задача — узнать все о функционале бобруйского источника. А, вось на мой похож. Тогда это сильно сократит необходимость длительных и бесполезных экспериментов. Короче, постараюсь попасть в ближний круг. Потребуется много времени. Стану на время плохим парнем. Схватить языка, связать, допросить. Все это опять же можно осуществить силой впихнув связанного в око портала, а решить, что с ним делать, можно и потом. В идеале завязать глаза и вызнав информацию, выбросить в другом месте. «Зачем просто так портить карму ненужными смертями?» И да, всегда можно использовать в качестве языка того, чье прозвище местные не смогут произнести без приставки «ублюдок». Такого, если он и впрямь «ублюдок», и в расход пустить не жалко. Времена нынче суровые, так что готовимся к любому развитию событий. Но, думаю, это крайняя мера. И бутылка алкоголя сделает свое дело куда быстрее». К тому же, мне голова дана не только для того, чтобы в нее есть. Вполне себе может стать, что я пойму и по косвенным признакам основные нюансы. Удачно я, однако, с мужиками пересекся. Правда, одно маленькое «но» в километре от города все же нарисовалось. Когда показались уже многоэтажки, решенные благ цивилизации, в уши влетел чей-то окрик. — Стоять! Проход дальше закрыт! Это территория артеля клана Саблезубы! «Общая бесплатная дорога ведет к северным воротам города!» «Серый, ты охренел?» Глава артели, с которой я путешествовал, вышел вперед и обратился к вооруженному десятку, перекрывшему нам путь. «Ничего не знаю! Звеняй, Колян, у меня приказ!» «Да вы гоните! К северным воротам по дуге километров десять по нормальной дороге! Мы и так за сутки почти сотни протащились! Вы совесть-то имеете?» «Теребруха за каждого и можете проходить!» «Я тебе это с серебрухой нос в обратную сторону выгну!» «Можешь попробовать!» Меланхолично и отрешенно сложил руки серой, с вызовом посмотрев на артель лесных рейнджеров, что имело, включая меня, на три человека больше. Я подошел к Вячу и тихонько спросил, пока главные артели и десятник саблезубых о чем-то спорили. «В чем проблема-то? Они что, имеют какое-то право ограничить проход?» «Тут только одно право — право силы». Но еще они выплатили, как я слышал, сотню золотых за этот гекс. Вернее, половину гекса, с правом на первоочередную покупку оставшейся половины, если вдруг найдется сумасшедший желающий с близумом на больную мозоль наступить. А кто продает эти гексы? Да понятно же, голова. Вообще, по сути, все земли окрестные ему принадлежать будут. Других претендентов все равно нет. А если и появятся, им придется отстоять свое право на существование». «Так или иначе, мы все согласились под Филиппычем ходить. А саблезубые — самое сильное объединение сейчас. Можно сказать, гвардия Филиппыча. Он сам у них кем-то почетным является, но не главой. Главой является его правая рука, Гена, три пальца, малых. Но сейчас он всех заставляет себя тенью называть». «Три пальца фигурально или буквально?» «Хрен знает, что такое фигурально, но у него на левой руке и впрямь три пальца». «Говорят, разное. Мол, и бандиты отчекрыжили, и травма на производстве, и в карты якобы дьяволу проиграл, за что тот его великой силой одарил. А силы там, несмотря на фамилию, реально немерено». «Да-да, быстрый, здоровый, кулаков щиты деревянные ломает. Сам видел, как тестировал он самоделки местных умельцев. На второй день, как мы тут все после воли системы оказались, в кабаке случайно убил какого-то верзилу, что шумел сильно, да к бабам лез. Одним ударом убил». «Леща дала и шею случайно свернул! Такой вот у нас Геннадий, что силовым корпусом занимается! Суров мужик!» Тут же добавил полушепотом пару реплик еще один осведомленный о слухах парень из рейнджеров. «И че они тогда мешают людям, если они здесь как стража?» — не понимал я. «Так сила в них до хрена! Попробуй, возрази! Шмот видишь какой! Уровни я слышал не меньше седьмого! Единственное, не уверен я, что три пальца, то есть тут и тень...» «Даже в курсе, как серый подрабатывает. Надо привыкать называть его по-новому, а то еще проблем каких привалит». Испуганно произнес Вяч. «Так может, их того, а потом так и скажем?» «Да хрен они нам поверят. Задрочат потом с проверками на входе в город. Проще откупиться, а уже потом жаловаться». «Нет, нельзя так. Ладно, до города вы меня довели, и спасибо. Дальше я сам». «Стой! Тебя же отделают!» Распереживался Вячеслав, и половина артели повернулась ко мне. «Ну, пусть попробует», — улыбнулся я, отделившись от тихо перешептывающихся лесных рейнджеров. Поправил и проверил снаряжение, нацепил на голову шлем, вызывающий страх у слабых духом, и пошел вперед. «Эй, стоять! Тупой, что ли? Коля, это из ваших!» — ряфнул стоящий по правую руку от серого мужик с травинкой во рту. «В дороге прибелся признался очкующий драки глава артеля охотников. «Тормози, чёрт! Кому сказано?» — повернулся ко мне стражник, выплюнув травинку. «С тебя два серебряных! Нет денег, шмотом возьмем. Трое саблезубых сорвалось с места, неловко гремя нацепленным обвесом. М -м -м, «Могу дать один медяк, чтобы ты свою вонючую пасть прикрыла и перестал дышать в мою сторону». «Ах ты! Ребята, ну-ка научите путника манерам!» Тут же отреагировал мамкин вымогатель и Троица, не доставая из-за пояса оружия, полетела ко мне со сжатыми кулаками. Ха, их ждет сюрприз. Ловкость – это не только скорость и гибкость, это еще и точность движений, реакция, балансирование. Удар врага выглядел как в замедленной съемке. Я успел скинуть рюкзак, перехватить первый, направленный в грудь кулак, и, развернувшись на носках, открытой ладонью садануть нападавшего по затылку. Следующий решил влететь в меня с ноги, за что получил по ребрам тяжелым берцем, отправляясь на гарантированный больничный. Последний же противник оказался умнее соратников и попытался изобразить бокс, но получил подсечку и тычок в солнечное сплетение, отключивший в нем последнее желание заниматься грабежами. «Ах ты, сука! Тебе, ковзда! Поднялся на ноги, выплевывая землю первый, и схватился за пояс, вытаскивая заточенный кинжал. «Ну и что это?» «Это кинжал, дубина! Сейчас он тебе ребра пощекочет!» «Кинжал? А я думал, зубочистка! Ладно, можем и оружие достать!» «Не знаю, каким остолопом был этот любитель помахать оружием, но судя по его удивленному и умоляющему взгляду, брошенному в сторону Серого, он явно не ожидал, что я достану настоящий полуторный меч и, подкинув щит, ловким движением просуну туда руку, принимая боевую стойку. Ну, как боевую? Насколько успел наловчиться за это время, будучи тем еще самоучкой?» «Серый!» «Не рыпайся, Серый! Да и вообще, останови свою шушеру, пока они не порезались случайно. Мне потом в городе вряд ли поверят, что вы в десятером случайно себе глотки перерезали». «Спрячь меч, странник! И ты, Дима, спрячь оружие и вернись в строй!» Оказывается, тезка чуть на тот свет не уехал из-за своей импульсивности. «Бывает. Я-то оружие спрячу, только пусть сперва этот охламон уйдет с моего пути. И еще!» «Я человек деловой и очень ценю свое время. Вы задержали меня на целую минуту. Как компенсировать будете, ребята?» «Слышь, ну ты это не борзей!» Серый перешел на более угрожающий тон, опешив от моего вопроса. «Двенадцать серебряных монет, но могу взять и экипировкой». «Босс, да давай завалим его, нас же больше!» Ряфнул один из саблезубых. «А ты уверен, что артельные не впишутся, а?» Зло прошипел Серый, но я услышал его даже с дистанции в двадцать метров. «Не я первый начал, мужики, так что это ваша проблема. Я считаю до трех, потом пеняйте на себя. Один, два...» «Да подавись, паскуда, и вали на все четыре стороны, земля круглая, еще встретимся!» Серый швырнул из кармана несколько монет мне под ноги, после чего повернулся к артели охотников. «Так, а теперь вы, охотнички!» «Охотнички со мной! За их проход бабки вот валяются!» Положив меч на плечо, с ухмылкой посмотрел на ракетиров. «Валите все!» Колян вместе с Семеном, Вячеславом, немногословным Антоном и остальными опасливо и несколько неровно зашевелились, двинулись следом. Хоть мы и попрощались, с моей стороны это было меньше из того, что можно дать за бесценную информацию. Двенадцать серебряных монет и немного репутации. Пустяки, по сути». Город напоминал декорации для съемок какого-то постапокалиптического триллера. Множество костров, суетящиеся муравьями люди и громкие выкрики зазывал, рекламирующих свои или чужие услуги. С последним не особо разобрался, вопросительно глянув на своих спутников. «Что?» — нахмурил брови Семен. «Кто орет и чего орет?» — конкретизировал свой неозвученный вопрос. «А, да по-разному. Кто что умеет, тем и занимается». «Кто-то барыжит, кто-то поделки всякие из дерева продает. Некоторые научились системной кулинарии, дающие вполне конкретные бонусы организму. Требуют, правда, каких-то нереальных денег за бафы. Они на полчаса, в лучшем случае». «Хм, любопытно. А администрация города что?» «Установили для всех желающих торговать взнос 10 медиков в сутки», объяснил местную особенность мой наблюдательный спутник. И все согласились? Податливость местного населения, мягко говоря, удивляла. «Нет, конечно, им запрещено торговать в городе и в пределах 100 метров от городской стены». «Стена — это крайние дома и машины, перекрывающие все прочие проходы». «Ага, так что почти все зазывалы. Торгаши и ремесленники разбили лагерь с лачугами за пределами города. Он еще небольшой, но, думаю, за ближайшую неделю раза в два вырастет, а может и в три». «Народ-то ленивый и важный, горбатиться за жратву не хотят. А жратва, считай, большая часть заданий с городской доски. Вот самые ушлые и начали предлагать свои услуги для самых отважных и задолбавшихся». «Логично. Мы же на южном входе. Куда дальше двинете?» «К складам. Сдадим добычу и хвосты кладовщику Филипповича. Получим отметку. Пойдем к распределителю за наградой». — Ну а дальше решим идти жрать или на двухчасовой рабочий подряд к лесорубам. — Странно это. Добываете еду, сдаёте и идёте дальше есть куда-то. — Так за лосятину денег столько дадут, что на всех хватит. Дня на три как минимум. А деть ещё попробуй приготовить, высушить. Короче, мороки уйма. Ну его. Проще пар консервов со склада получить, до да супа заказать в столовой машиностроительного завода. — Вам виднее. Я не стал спорить, и дальнейший путь проделал в молчании. На входе нас поджидала стража, которая символически проверила мужиков, записала на листик данные о количестве людей и цель прибытия, впустив в город. Странно, что за входом сам Бобруйск платы не взяли. Но тут объяснимо. Буря негодования поднимется нешуточная. А потом найдется альтернатива, и половина тунеядцев, что хоть как-то, но работает за еду и воду, подастся в миграцию. Меня приписали к ребятам из артели, без лишних вопросов, только с завистью посмотрели на рюкзак, обмудирование, оружие и прочее. Воротами в город являлся автобус, в чьи открытые центральные двери мы и вошли. Выход же был напротив. Два выдавленных окна, которые грубо расширили вверх и вниз, от самого пола и до потолка. Спустившись по сложенному виде ступени к кирпичу, я оказался по ту сторону автомобильного забора, в черте города. Земля здесь отличалась. Если за пределами царил чернозем, то тут, по большей части, встречалась серая и неплодородная почва. Наверное, забор поставили прямо по границе Гекса. «Семен, а Гекс какой длины? Шестиугольники это ведь?» «Ага, длина одной стороны три километра. Но от разведчиков ходили слухи, мол, бывает так, что появляются области с намного большей границей». Правда, все неровные куски, что от окружающих гексов примыкают, система сделала труднодоступными. Горы там появляются ни к селу, ни к городу. Болот непроходимые, пустыни, которым неоткуда здесь взяться, как заплатка на земной коре. Ну и обитатели на этих обломках, мол, странные, кровожадные, дикие, не наши, не земные, короче. — Понял, спасибо. «Да не за что. Если бы не ты, мы бы бабки потеряли и дальше думали бы, как быть. Нормальных дорог очень мало. Переть в обход по буреломам и болотам не хочется». Сдав мясо, артельщики получили вексель на 32 серебра, то есть по два серебра на каждые 10 килограммов. Бонусом добавили 10 серебряных волчьи хвосты. Дальше последовали к центру города, где имелась огороженная и закрытая для прохода центральная площадь и несколько ближайших к ней кварталов. У самой границы с площадью стояло здание с самодельной надписью на фанере — ратуша. Туда велась длиннющая очередь, а еще больше людей просто стояли рядом. — Голян, здорово! Че, как оно? — Здорово, Сасян! Отлично! Лоси завалили, не очень крупный, но мясо прилично вышло. Укурат, чтобы дотащить и не назорваться. Глава артели пересекся с каким-то бородатым мужиком, стоявшим в очереди, и протиснулся за ним, вызвав немалое возмущение позади стоящих. Но кроме ворчания и косых взглядов, дальше дело не пошло. Рядом к остальным ребятам обратился Вячеслав. «Так, если артель Стасяна уже здесь, то ждать час не понадобится. Сейчас идем в столовую, нужно три стола забронировать и вместе составить». На правах заместителя принялся раздавать указания вяч, и все поднялись с прогретых за день бордюров, отправляясь вниз по улице. Я уже никуда не спешил, изучая город, прислушиваясь к жителям и расставляя пазлы бобруйской жизни по местам. Столовая оказалась... Э, столовой, с одним небольшим изменением. Ее расширили раз в десять за счет производственных помещений, натаскав отовсюду столов и стульев. Безжизненные и бесполезные механизмы откручивались и разбирались, переходя по большей части на временные склады, откуда их в дальнейшем ждала переработка. Самые же крупные и тяжелые части при помощи гидравлических тележек, которые, на удивление, фурычили, отправлялись на сортировочный пункт, больше напоминавший свалку. Но даже так места для приема пищи не хватало, и все ели, где придется. Да и готовили тоже. В основном прямо на улицах, используя бочки и кирпичи в качестве жаровин. Для доступа в столовую нужно иметь либо деньги, либо статус. Первые у ребят в достаточном количестве вводилось а второго пока не хватало. Статусом здесь обладали очень немногие. Откровенно говоря, лишь избранные, которых в лицо знали все местные работники. Охрана пропустила нас, предупредив, что мест нет. «Не проблема, мы займем освободившиеся, ждем только босса. Но вы и так его знаете, мы ж каждый вечер у вас ужинаем». Охранник не ответил, лишь молча кивнул, пропуская внутрь. Стиль оформления отдавал увлечениями советского психопата. Сразу видно, налепили и притащили первое, что под руку попалось. Тем не менее, было приятно видеть отблеск цивилизации, а не шкрябы дно походной посуды, примотанной к палке ложкой. Не отскребешь жратву, все подгорит к чертям. Короче говоря, я был счастлив. Но был бы счастливее еще, если бы меня в моем обвесе и с рюкзаком не толкали снующие туда-сюда люди. Плотность любителей пожрать просто зашкаливала, а спрятаться от них совершенно не представлялось возможным. Сохранность собственных вещей тоже вызывала серьезные опасения. «Мужики, тут всегда так многочисленно!» «Да почти круглые сутки, сейчас вообще час пик!» «А нет мест, где людей поменьше, если что, я плачу!» «Дорого это! Да забей, вон Леха уже добазарился, занял нам парочку столов!» И вправду мы заняли выжидательную позицию возле чумазых горожан, в десятером приговаривающих одну единственную бутылку водки и с вожделением на нее смотрящих: Это добытчики ходят по разведанным местам, ищут добычу, разгребают завалы и прочее. Вот, видать, бутылку водки откопали. Красавцы! Сами тяпнуть решили, они в общах сдавать. А ведь бутылка за двадцать серебра уходит. Одна из самых дорогих вещей среди находок. Не успел задать вопрос, потянув за рука всему, как тот автоматически принялся объяснять. «Умный малый. А что еще ценится? Я, в общем-то, догадываюсь, но мало ли, упустил чего из виду. Может, я и сам миллионер ходячий, только об этом не знаю». Решил выяснить у мужиков, и многие включились в беседу, наперебой называя самые дорогие из всевозможных находок. Мы дождались столик и уселись, разбившись на пары. Один шел заказывать еду, другой сторожил вещи. Такое время хлебалам лучше не щелкать. Сопрут все, что криво лежит, и глазом не моргнут. Так что ты это, вещь, посторожи, а сам скажи, чего жрать будешь. Помог мне Вячеслав, пробуждая дремавшую до этого силу. Силу великого голода. Я прислушался к своему желудку, и тот клятвенно пообещал сожрать целого быка, если такой шанс только выпадет, и приказал нести все. Если не доем, поделюсь с мужиками. Вытянул из кошеля три серебряные монеты и протянул. — Хватит? — Да этого на всех хватит. Короче, бери, не стесняйся. Пожрем хоть от души. Ждать пришлось долго. Жратву принесли одновременно с приходом довольного коляна. — Ну что, соколы мои, договорился я на завтра. Класс нам дадут на разведку охотничьих угодий. Работаем в паре с волкодауми. Они на первичной зачистке, мы в помощь и огонь с дистанции. Вместо эквипа все докупаем луки. «Шесть штук нужно, и надо бы хороших стрел. Так что, как поедим, идем к Шпарому. Он нам должен за тот говёный трухлявый лук». Лидер обрадовал публику, которая не понаслышке знала, какие богатства приносят из первых зачисток другие группы. В этот раз судьба широко улыбнулась рейнджерам, и они очень хотели не только не обосраться, но и хорошенько подзаработать. «Ура! Отлично!» Радостно загалдели артельщики, но их счастливый ор утонул в творящемся вокруг гомоне. «Так, я не понял, яйц перепелиные, что ли? Это кто тут у нас так зажрался? Я по шее настучу мажору!» Колян увидел принесенные блюда и ошалел. «Да-ка, Димон, за его бабки!» «А, да? Слушай, вот ты настоящий мужик, уважаю. Давай, может, к нам в артель. Сразу замом вещать не буду, но с твоим подходом на свою бригаду тянешь». «Но это, как расширимся?» «Спасибо, я подумаю. Сейчас мне важно пожрать, город изучить, глянуть задания ваши от начальства и нормально поспать. Считайте, за встречу и занудство проставляюсь. Все, давайте жрать, пока слюной не захлебнулся». Повар был великолепен. Из простых блюд и консервов сварить такое — мое почтение. Смаковал каждую ложку, пока пузо не было набито до предела а потом начал пропихивать оставшиеся, радуясь каждому кусочку. И тут гастрономическую феерию крайне наглым образом прервали. Удар стального носка-ботинка по моему стулу ничуть не сломал его, а ложка с подливкой неприятно двинулась мимо рта, запачкав любимый балакон странника Аскета. «Это ты у нас, любитель, мечом помахать, да? Стал, Живо!»